14. -е. Материалы тоже скверно попахивали. На этот счет все были единодушны. Только коп с суицидальными наклонностями мог пожелать, чтобы ему поручили это дело, уже вызвавшее слишком много пересудов. Тогда репортеры упражнялись в бесконечных комментариях по поводу найденного на большом пальце ноги жертвы фальшивого отпечатка, измазанного черными чернилами пальца. На протяжении нескольких недель пресса преподносила детали под самыми разными соусами. Говорили о преступлении в Трамбле, о трагическом выплеске жестокости. Но пальму первенства завоевала, как часто и случалось, Ле Матен, опубликовав статью об этом деле под заголовком «Девушка под косой смерти». Камиль был в курсе расследования, как все остальные, не больше и больше и не меньше. Но показной характер преступления навел его на мысль, что глаз бури внезапно уменьшился в диаметре. Возвращение к делу в Трамбле меняло расклад. Если этот тип начал резать девиц на кусочки по разным закоулкам парижского предместья, то пока его не поймают, есть риск обнаружить еще нескольких. Что за клиент подвернулся им на этот раз? Камиль снял трубку, позвонил Лигуэну и сообщил о новостях. «Вот дерьмо!» — сдержанно отреагировал тот. «Можно и так сказать. Журналисты взвоют от восторга». «Уже взвыли, я уверен». «Как уже? А чё ты хотел?» — пояснил Камиль. «Наша контора — настоящее дырявое сито». Мелкие репортеры появились в Курбивуа через час после нас? И? С беспокойством спросил Лигуэн. И телевизионщики следом, неохотно добавил Камиль. Лигуэн на несколько секунд погрузился в молчание, чем Камиль тут же воспользовался. Мне нужен психологический профиль этих типов, попросил он. Почему этих типов? «У тебя несколько разных отпечатков? Этого типа, этих типов, откуда мне знать?» «Ладно, дело поручили судье Дешам. Сейчас позвоню ей, чтобы назначила эксперта». Камиль, который до сего дня ни разу не работал с ней, припомнил, что иногда сталкивался с этой женщиной лет пятидесяти, худая, элегантная, необычайно уродливая. Из тех женщин, которых невозможно описать и которые любят золотые украшения. Вскрытие завтра утром. Если эксперта назначат быстро, я его туда к тебе пошлю, чтобы ты сразу получил первое заключение. Камиль отложил на потом чтение материалов дела в трамбле. Возьмет домой. Сейчас лучше сосредоточиться на настоящем, а не на прошлом.